Эпилог. Десять лет спустя. Бросаю последний взгляд на спящего сына. Сердце уже щемит от тоски, а я еще за порог не вышла. Никогда еще не оставлял его так надолго, и, будь моя воля, вернулась бы сегодня же ночью. Не переживайте, Мирослава Семеновна, все будет хорошо. Доброго пути. Няня Ярика с медицинским образованием и огромным опытом ухода за малышами. Она единственная, кто смог пройти отбор, а точнее ад, который устроил претенденткам отец Ярослава. Наши чемоданы уже отнесены в машину, в которой я поеду одна. Муж обещал встретить уже в аэропорту. Уже в лифте внимательно рассматриваю себя в зеркало. Десять лет прошло. Ровно десять лет. Неужели я снова окажусь там? Мне кивает уверенно в себе молодая женщина с идеальным макияжем и красивой прической. Внимала, что осталось от девчонки в старой куртке, и с растрепанными волосами, которая со смесью страха и восторга впервые шагнула на территорию Академии точных и естественных наук. Мобильно играет знакомую мелодию, едва я сажусь в машину. «Привет, Аркаш!» — отвечаю, не глядя на экран. Я ждала его звонка. «Привет, ты где? В аэропорту?» Голос у Цирулева взволнованный, даже нервный, хотя этого дня он ждал явно намного больше, чем я. «Нет, только из дома выезжаю. а что?» «Да просто хотел быть уверенным, что ты не передумаешь». Я же знаю, как ты относишься к Академии. Я слишком хорошо знаю Цурулева, чтобы ему поверить. Что случилось, Аркаш? Он молчит, потом с тяжелым вздохом признается. Баев, а, а, он приедет. Или тебе муж не сказал? Подожди, смотрю на экран. Я потом наберу, он как раз и звонит. Сбрасываю вызов, уже зная, о чем мне скажет Артем, и решаю не сливаться Рулева. За десять лет эти двое так и не наладили отношений, а о мстительности и злопамятности моего мужа в Москве уже легенды ходят. Ты где, девочка моя? Люблю, когда он меня так называет. Только выехала, а ты? Через полчаса буду. Дед сюрприз подкинул. Он тоже будет на праздновании 30-летия Академии, все-таки ее основатель. По тону мужа понимаю, что он очень-очень зол, и это совсем не здорово. Хочешь, не полетим? Осторожно предлагаю в втайне надеюсь на его согласие. Не то, чтобы я не хотела видеть бывшего сенатора или вновь оказаться в кампусе, но я уже скучаю по Ярику. Летим. Уверенно отвечает муж. Я даже поздороваюсь с ним, если он перед тобой извинится. Но это вряд ли. Да и не нужны мне его извинения. Но вообще не ожидала, что он вот так решится. Две недели назад похоронили последнего человека. Кто еще мог бы что-то сделать деду? Буднично объясняет муж. Он со своими двумя инфарктами всех переживет. В этом я не сомневаюсь, кстати. Дед Юстина, как и ее отец, ушли из этого мира намного раньше. Не думаю, что он подойдет ко мне, Артем. Я буду рядом, не волнуйся. Яр уже спит. Да, и не знает, что у него есть прадед, который хотел его себе забрать. И не узнает. Я уже приехал, жду тебя. Первый раз сажусь в самолет после рождения Ярослава. Немного волнуюсь за нашу поездку, хотя знаю, что больше в этой академии мне ничего не грозит. Столько лет прошло, но воспоминания все равно живы. Интересно, кто сейчас живет в нашем пентхаусе. Наверняка там сделан масштабный дизайнерский ремонт, и ничего не напоминает о нас. Зато, когда пять лет назад Артем купил нам свой пентхаус в Москве, мы поставили его белый рояль в малую гостиную на втором этаже, а картины Кошлякова по-прежнему висят в нашей спальне. «Волнуешься?» – спрашивает муж, – «когда уже будучи в отеле, собираемся на торжественную часть юбилея? Забавно, что они нас пригласили». Я ухмыляюсь, вспоминая, сколько черного пиара вылилось на Баевых в первый год после отставки сенатора. Академию вообще призывали сделать государственной и изгнать из нее всех мажоров. Но дальше разговоров дело не пошло, конечно. Довольно быстро нашлись новые спонсоры и кураторы, которые установили свои правила в Академии. Одно осталось неизменным. Образование здесь по-прежнему дорогое и очень качественное. И тысячи ребят каждый год мечтают здесь учиться. Но я никогда не отправлю сюда учиться своего сына. Хотя пусть сам решает. Они трижды просили тебя профинансировать открытие нового факультета. Напоминаю я, уверена, они не оставили свою надежду. Артем смеется, останавливается прямо посреди тротуара и целует меня в губы. Не так, как целуют люди, прожившие бок о бок много лет и все уже узнавшие друг про друга. Он целует так, что хочется забить на все и вернуться обратно в отель. И не выходить оттуда до утра. «Поехали», — шепчу я, — «посмотрим на этот балаган». «Ты Цурулеву, так и называй его Академию», — советует Артем, когда мы, наконец, садимся в машину. А то он слишком радостный от нового назначения». Едем мы молча, погода теплая до да сумерек еще далеко. Я с интересом оглядываю окрестности, кое-что даже узнаю. Хотя за десять лет здесь многое изменилось. Город расширяется, все больше новых зданий, новые дороги построены. Так и должно быть. Но когда мы сворачиваем к Академии, сердце в груди трепещет. Я невольно улыбаюсь, вглядываясь в знакомые очертания. Здесь все как раньше, но разве что главный корпус немного обновили в цвете. Все празднично и помпезно, величаво и торжественно. Ловлю себя на мысли, что быть здесь гостем может оказаться приятнее, чем студенткой на дотации. Но, насколько я знаю, новый ректор, заступивший на этот пост всего полгода назад Цирулев Аркадий Николаевич, тщательно следит за этичным отношением ко всем учащимся. «Мира! Артем!» В толпе приглашенных вижу Настю Сбарскую и тут же натягиваю на лицо любезную улыбку. «Сюда!» «Объятия, поцелую, чувствую, что талант вежливого лицемерия я освоила за эти годы куда лучше, чем мой муж». Мог бы не отворачиваться от нее, роняю, когда мы отходим от Насти, зачем ее обижать? Меня с ней ничего не связывает, это ты зачем-то дружишь с ее мужем. Пропускаю мимо ушей ревнивую шпильку, иду обниматься, на этот раз совершенно искренне с Юлькой Шелест. Ее тоже пригласили, как выдающегося выпускника Академии. С нашего потока только мы вдвоем и оказались на праздновании. Я так рада, так рада, глаза весь вечер на мокром месте, мир, это же десять лет прошло. Киваю худенькой Шелест, которая внешне не изменилась и по которой не скажешь, что в прошлом году она продала свой стартап за 300 миллионов долларов. Академия определенно есть чем гордиться. Замечание недалеко от сцен взволнованного Аркашу. Он окружен десятком людей, принимает поздравления. Он похудел раза в полтора, но выглядит хорошо. Фигура сейчас очень напоминает моего мужа. Похоже, Настя привела Царулева в ту самую физическую форму, от которой по-прежнему в восторге. И нет, я ее давно не ревную. Рядом с Аркадием стоит совсем уже старенькая Альбина Левенская. Ей и своей жене Цурулев обязан таким карьерным ростом, а ведь ему еще нет и сорока. Оглядываюсь в поисках мужа и вижу сначала не его, а Арсения Анатольевича. Он прожигает меня недовольным взглядом, а я широко улыбаюсь ему и с бокалом шампанским. Щурица и демонстративно отворачивается. Образ милого мудрого дедушки, который он пествовал много лет и который смог обмануть его внука, давно исчез. Нет. Бывший сенатор Баев очень гордится Артемом за 10 лет почти из ничего создать крупнейшую в стране музыкальную корпорацию, в которую вошли компании по звукозаписи, продюсированию талантливых музыкантов, организации гастролей по всему миру. И даже есть свои заводы по изготовлению музыкальных инструментов. И все без некогда всесильного сенатора Баева. Зато с любимой женой. До сих пор не может мне простить срыв свадьбы Артема Юстины. Да и плевать. Артем недолго задерживается рядом с дедом. Идет ко мне, чтобы мы вместе сели на свои места. Звездный час Аркаши», — комментирует муж, не слишком понижая голос. «Может, свалим отсюда? Я всех, кого хотел, увидел и все обсудил. Закажем шампанское в номер или лучше коньяк». Шиплю на Артема, хотя сама понимаю, что он прав. Дед опять требовал, чтобы мы поменяли имя Ярику, чтобы назвали на букву «А», как и положено у Баевых. «Ага, я его послал, не переживай». Мы тихонько переговариваемся, не слишком обращая внимание на сцену, где один за другим сменяются выступающие. Видимо, такие же бывшие студенты, как и мы с Артемом. Я хочу пригласить на эту сцену очень прекрасного молодого ученого. Доносится до меня голос ведущего. Самого молодого научного сотрудника Физического института Академии наук, кандидата наук Мирославу Шанину. «Баеву!» — громко поправляет с места Артем «Мирославу Баеву!» Краснею и растерянно смотрю на президиум. Аркаша мне ободряюще улыбается. «Ну ладно, будет экспромт. Мне не привыкать к выступлениям». «Спасибо, что дали мне возможность сказать несколько слов об Академии, о том, чему я здесь научилась и чему вообще мне кажется важно учить и учиться. Я благодарна Академии моим учителям за высокий уровень знаний, да и как не сказать спасибо Академии ее основателю, ведь здесь я нашла свою судьбу. Я проучилась здесь всего год, но запомнила его на всю жизнь». Именно здесь я поняла, что есть кое-что намного более важное, чем знание законов природы или роль интеллекта для будущей успешной карьеры. Академия стала для меня суровой школой жизни. Я научилась здесь тому, что нет ничего важнее живой человеческой души. Никакие знания, никакой интеллект, никакая карьера и деньги богатых родителей не могут быть выше человечности. Способности любить и сострадать, не обижать слабого, не присмыкаться перед сильным, не быть рабом. Я хочу пожелать Академии ее студентам – Всегда помнить о том, что человек важнее любой системы и иерархии, потому что внутренняя свобода и уважение к личности другого намного важнее и ценнее самого красного диплома. В зале повисает тишина. Кто-то недуменно переглядывается, кто-то, как экс-сенатор, сидит красный как рак. Нет, ну а что вы хотели, зовя меня на эту сцену? Отличная речь, вдохновляющая. Шепчется усмешка Артем, когда я сажусь рядом. Он первым зааплодировал мне, за ним подтянулись и многие другие. Важнее это, если есть душа мира. Я мало у кого ее наблюдал, когда учился. Артем никогда не признает вслух, что был неправ, даже мне. Но то, что ни с кем из своей семьи он не поддерживает отношений, говорит о многом. Как и то, что его музыкальная империя обходит даже айтишников по уровню социальной поддержки своих сотрудников. Мы уходим с празднования раньше всех, не оставшись на фуршеты-посиделке с важными людьми. Созвонившись с няней Ярика, я выдыхаю свободней и кладу голову на плечо мужа. Довольна собой целуют меня в макушку. «Все пытаешься изменить мир?» «Нет, не пытаюсь. Мне достаточно того, что изменился тот, кого я люблю. У меня не было шансов остаться прежним с тобой. Ни одного».